Читательский успех Гео был достигнут во многом за счёт профессионализма редакции и издательства Axel Springer. В связи с чем уместным будет привести оценку данной корпорации, не потерявшей своей актуальности со времён холодной войны. Die Welt Axel Springer выступала против контактов с Востоком Евангелиской церкви из-за войны во Вьетнаме, против левых интеллектуалов на радио и телевидении из-за американское присутствие в Европе, против берлинских студентов из-за изучения законодательства, против философа Карла Ясперса и за атеичное христианство священника Эверица. Подобная избирательность и субъективность ощущалась и в современном журнале Путешествия Гео. Эффективность воздействия которого усиливаю за счёт использования модели тревого медиатекста. Как отметил один из прежних журналистов издания Путешественник Геннадий Кубатьян, специфика публикации зависит от текущей политики редакции и владельца. Иногда акцент делается на социальные вопросы или научные, или на какие-то тренды. Например, давайте начнём бороться с потеплением или защищать какие-нибудь виды животных. Сначала тренд появляется на западе, а потом проявляется в политике российского издания. В этой связи стоит обратиться ко второй группе материалов в ГЕО проблемно-политическим текстам, не выполняющим организаторскую функцию, но острацаидным образом влияющим на имидж территорий. В целом такого рода медиатексты журнала освещали Первые локальные этнические конфликты, второе глобальные конфликты, третье политические конфликты, четвёртое вопросы экологии, пятое экономическая ситуация. Кроме того, в издании публиковались познавательные занимательные тексты о разных странах, не сформировавшие представления о возможности посещения этих территорий. Также в журнале периодически подчёркивались и анализировались проблемы Китая: этнические, Тибет, уйгуры, политические и экологические. Когда в стране происходили значимые события Частота и периодичность проблемно-политических текстов о ней в Гео повышалась После Олимпийских игр в Пекине критические тексты о Тибете стали выходить регулярно Ноябрь 2009, май 2010, декабрь 2010 и так далее С определенной точки зрения рассматривались конфликты в Бурунде, Анголе, Эритрее Вопрос об автономии курдов в Турции и другое Появлялись и оригинальные российская редакция материала о геополитических конфликтах Есьма показательным примером политизации Гео является статья главного редактора Есьпова, в которой прослеживается однозначная позиция в югославском конфликте. Журнал способствовал поимке Радко Младича, одного из лидеров сербов во время распада Югославии. Впоследствии репортаж был представлен как самостоятельное достижение журнала, способствующее ускорению вступления Сербии в Европейский союз. Есьпов уточняет в одном из интервью, Мы не занимаемся ежедневной политикой. Политика иногда играет роль в наших репортажах. Например, когда еще не был арестован Радко Младич, у нас был большой репортаж про то, как его ищут в трех странах. Босния, Сербия и третья балканская страна, не помню ее. Для того, чтобы в Сербии открылся путь в Европейский Союз. В принципе, это политика, но с другой стороны, это страноведение, антропология, социология и вообще понимание того, как происходит сегодня в мире и как живут люди в других странах. Гео широко освещал ситуацию в Ираке и Афганистане. В статье Кабу 12 портретов ежедневного мужества показаны иностранцы, э, пребывающие в Афганистан. После падения режима талибов сюда приехали американцы и европейцы, чтобы наладить работу ЗАО Парка. В другом тексте отмечена деятельность германского общества помощи голодающим мира в Афганистане. Куба представлена в ожидании перемен, изменений нынешней формы правления. В положительном ключе было показано строительство нефтепровода Баку-Джейхан, осуществлявшейся в обход России и Армении на территории Азербайджана, Грузии и Турции. В статье проиллюстрирован быт местных жителей в районе прокладки труб. Демонстрировались красивые виды горных перевалов из достопримечательностей, что делал материал похожим на просветительский тревел-медиатекст.